Глава 55. Бьорн. «Где Орион?» — спрашиваю я Варда, когда он появляется в моем кабинете один. «У себя в Сертании», — мрачно отвечает он, и становится понятно, что хороших новостей я с утра не дождусь. «Рассказывай», — подгоняю его я, потому что интуиция уже не просто кричит, она рычит, как Армарель. Однако Вард чуть качает головой, опускается в кресло рядом и молчит. Дверь открывается, и входит гридер с подносом. Он приветственно кланяется и переставляет на кофейный столик две чашки, молочник, баночку с корицей и вазу с печеньями. Но он достаточно давно работает у меня, чтобы быстро сориентироваться и быстрее уйти. Вард пристально следит за ним, выжидает несколько мгновений после того, как за Гридером закрывается дверь, и только после этого продолжает. «На Адалию и Алтею напали», — садит Дарл. «Рано утром» в Браволене, где они накануне решали свои торговые вопросы. Я вижу, как обычно спокойный вард сейчас едва скрывает свою злость. Да что там говорить? Я сам зол так, что под моими пальцами хрустят деревянные подлокотники. Может, случайность? Просто идиоты-разбойники не поняли, на кого нападают, предполагаю я, но почти не надеюсь. Так же, как на тебя по дороге из Сертании, вард поднимает бровь. Грязно ругаю сквозь зубы и бью кулаком по столику так, что чашки жалобно звенят, подпрыгнувший молочник выплевывает белесую кляксу на бордовую льняную скатерть. Как девчонки, мрачно спрашиваю я. Варс вздыхает и отмахивается. С ними все хорошо. Похоже, заказчик нападения не учел вероятность того, что Ксарен изменит планы и поедет с женой. Он качает головой. Да и с двумя злыми драконицами тоже легко не справиться. Усмехаюсь сам себе, это факт. Обе характерные стойкие, упрямые и очень смелые, такие же, как Элис. Мне даже хотелось бы верить, что она тоже драконица, но, увы, есть кого допрашивать. Уточняю, скорее для галочки. Дарл разводит руками. Тот же результат, что и с теми, кто нападал на Лейлу. У них есть миссия, нет других мыслей. Он все же берет чашку и отпивает. Саран проверил. Только нападавшие на Адалию и Тею профессионалы. Все сделано слишком чисто и тихо. Немного другой расклад, и в их руках были бы две истины. Эта мысль заставляет нас задуматься. Мы перекидываемся взглядами. Им больше не нужны просто девушки с искрой, произношу я вслух то, о чем мы оба подумали. Им нужны истины. И не факт, что они перестанут охотиться за искрами, пока не добудут истинную, чуть ли не скрипит зубами Варт. Истинная для дракона — это жизнь, дом и вся вселенная одновременно. Посигнуть на нее, бросить вызов. И нужно быть или полным глупцом, или ненормальным, чтобы это сделать, или, как видимо в этот раз, уверенным, что результат стоит приложенных усилий и жертв. Не они. Я качаю головой и встаю с кресла. Злость не дает сидеть. Пир. Или Данис. Или кем бы он там ни был. Его личность же так и не удалось установить. Вард кивает, ставит чашку на стол и переплетает пальцы перед собой. Хоже того, что мы не знаем, зачем ему это все. Если с драконьим сердцем все было более-менее ясно, то что в голове у этого человека совершенно непонятно, произносит он, глядя в одну точку перед собой. И на что способен Жезл, тоже загадка. Я тру переносицу, пытаясь упорядочить разбредающиеся мысли. Зато ясно одно. Всех истинных надо собрать в Сертании. Как можно быстрее. И позаботиться о дополнительной защите. Нортон, как стратег, оказался среди нас самым большим перестраховщиком. Первый обрел истинную и никому не рассказал, не поверил своему счастью и переживал за Ариэлу она привыкла жить у себя в сертании и изредка выбирается только к черным скалам проведать небольшую таверну. Вард почти всегда живет в Коляхии, стране через пролив на север от Эльвариама. Там же и Марика, его жена. Добраться туда сложно, но можно, а вот Алтея, жена Ксарена и основательница сладких булочек, и Адалия, которая открыла для Эльвариума подсолнечник, предпочитают жить в городах среди людей, потому и оказались первыми под ударом. Их точно всех надо собирать на территории драконов в горах Сертании. Туда без позволения драконов никому не пробраться. Благословенная про матерью земля нашего старого мира защищает. Пока я размышляю, не сразу понимаю, почему Варт молчит, но он пристально глядит на меня, как будто думает, что я прочитаю его мысли. Что? Именно что всех истинных, Бьорн, говорит он. Я качаю головой. Нет, Варт, произношу я. Я говорил с ней, она не попаданка. Она не может быть истиной. Зачем ее в это во все впутывать? Если пир бросит сейчас все силы на поиски истинных, вряд ли Элис в той опасности, что и твоя жена, Адалия или Алтея. С одной стороны, меня гложет досада, что моя надежда оказалась напрасной, с другой, я даже выдыхаю, понимаю, что раз она просто искра, то вряд ли пир будет так за ней охотиться, как я думал. Хотя, учитывая ее темперамент и умение влипать в разные неприятности, глаз с нее нельзя спускать. Бьорн, кого ты хочешь обмануть, себя, ее или Пира? усмехается Варт. «Я как раз не хочу обманываться. Я отхожу к столу и опираюсь на него ладонями. Устал. Ждать, надеяться, бояться, терять». «Но именно это ты и делаешь», — коротко говорит Варт и поднимается. Я полечу сейчас к Марике и детям, а ты... Делай, что хочешь. Только как бы ты потом не пожалел? Вард выходит, а я еле справляюсь с желанием швырнуть что-нибудь в стену. Он снова посеял зерна сомнений в мою душу. Но как? Как она может быть истинной? Гридер выдал мне все документы о ней, все записи. И до замужества, и после... Нет ничего, что хоть как-то намекнуло бы на то, что в теле этой девушки может быть иномирная душа. А если... Если мне не нужны официальные записи, что если мне поговорить с тем, кто ее знал с детства? В наш сэлис-дом я возвращаюсь с письмом от герцога, в котором ей обещают сделать в ближайшее время все документы. Я действительно отдал приказ Гридеру связаться с канцелярией и оформить документы на имя Элис Констанс. И еще парочку... Но меня ждет сюрприз в виде напыщенного, дурно воспитанного, практически бывшего муженька Элис. Слышу голоса с веранды, мужской крик. «Ты пустое место! Ничто без твоего покровителя!» Этот слезняк здесь. Кажется, кто-то сильно нарывается. Этот самоубийца решил, что может повышать на нее голос, оскорблять... Я тихо открываю дверь, заходя со спины. Вижу, как Элис стоит перед ним, гордая, уверенная и невольно любуюсь ею. Да, лицо почти полностью закрыто маской, зато расправленные плечи, вздернутый подбородок и блеск глаз не дают усомниться, кто здесь хозяин положения, а кто пытается огрызаться, но только еще больше зарывает себя. Элис кивает мне, давая знак, что справится сама, и она справляется. Ее слова бьют жестче пощечины. Франц похож на маленькую собачонку, которая тявкает, строит из себя волкодава, а на самом деле трусит. Мне кажется, вам, господин Левенс, не помешали бы уроки этикета, произношу я, не скрывая своего желания проучить его. Краска сходит с лица Франца, когда он узнает меня. Если вы еще хоть на секунду останетесь в этом магазине, я стану вашим учителем». Я делаю шаг вперед, нависая над ним. Франц отступает к стене, и вдоль нее бочком протискивается к выходу. Он спотыкается о порог, едва не падает, но страх гонит его вперед. «Это еще не конец!» — визгливо выкрикивает он уже с улицы, пытаясь сохранить остатки достоинства, но это звучит жалко. «Вы оба пожалеете!» Когда его шаги стихают, я поворачиваюсь к Алис. Она стоит, опираясь бедром о прилавок, и часто дышит. Лейла смотрит на нее во все глаза, во взгляде такой восторг и восхищение, что если девушка до этого уважала Элис, то теперь она станет ее кумиром. Элис действительно невероятна. «Ты как?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Мне хочется прижать ее к себе, зарыться носом в ее волосы, вдохнуть ее неповторимый аромат, но я заставляю себя отступить. Это будет безопаснее для нее». «Лучше, чем он». Она нервно усмехается, но я вижу, как дрожат ее пальцы, сжимающие край столешницы. Бьорн, он догадывается. Он обратил внимание на фамилию. Он будет копать. Она делает порывистый шаг ко мне, и я не могу ничего с собой сделать. Не могу держать ее на расстоянии. Знаю. Я беру ее ладони в свои, они ледяные. Но и мы не будем сидеть сложа руки.